Наталья Дым, Ирина Серова. Обратный билет не нужен. Пролог первый. Поток плазмы голубой. Луч бластера белый. Граната взрывается оранжевым. Дым от взрыва желто-серый. Иногда при подключении сенсора ночного видения белый луч бластера начинал дрожать и отливать серебром. Но это были привычные и обычные цвета. Неудивительные. Проще уклониться от луча бластера, тяжелее от осколка гранаты и скомпенсировать взрывную волну. Здесь было много побочных факторов, мешающих вести бой. Звук взрыва, фрагменты корпуса, удушающий дым, но и это было привычным. Он спокойно просчитывал алгоритмы боя при применении противникам одного из этих видов оружия. Даже бой с крабом-андроидом не стал для него потрясением. Да и было ли что-то на этом свете, что могло удивить его. Он видел, как из ствола бластера вырвался ослепительно белый луч. Если бы в него стрелял не человек, возможно, ему пришлось бы сложнее. Он легко и привычно ушел с линии поражения, даже успел в последнюю долю секунды просчитать, что более затратно его восстановление или ремонт обогатительной установки. Луч бластера по расчетной траектории ударил по панели установки. Блок управления вспыхнул, с резким звуком рассыпая голубые искры. И по установке побежали яркие всполохи. Цвет был буро-красным с едким чёрным дымом. Но это были восполняемые и допустимые потери. Бой можно было считать выигранным и законченным. Дальше зачистка, но в первую очередь транспортировка груза. И тут случилось непредвиденное. Из ячейки обогатителя, лопнувшей на две равные половины, появился крохотный, не более микрона в диаметре, сиреневый пузырь неизвестного вещества. Пузырь стремительно рос, и вот уже его мог засечь даже человеческий взгляд. 5-10 см в диаметре, метр. Два Он сам не понял, как оказался внутри полого шара, стены которого мерцали и переливались сиреневыми искрами и протуберанцами. Он пытался сделать шаг, как вдруг пространство вокруг него схлопнулось в антрацитно-угольную черноту. Исчезло всё. Звуки, запахи, краски. Не было воздуха, времени, пространства. Не было его самого. Он оглох, ослеп. Он исчез. Его не стало.